«Шестое марта. Ясная поляна. Очень хотел сказать. Дурно, недурно, хорошо, слабо себя чувствую. Сердце сжимается, и не могу ничего последовательно думать, и нога хуже. Не знал, что делать, и спросил себя, что перед Богом, перед хозяином делать, и сейчас ясно стало, по крайней мере, то, чего не надо не стоит делать». Первое. Читал газету и о казнях, и о злодействах, за которые казни так ясно стало развращение, совершаемое церковью, скрытием христианства, извращением совести и государством, узаконением не только оправданием, но и возвеличением гордости, честолюбия, коростолюбия, унижения людей, в особенности без всякого насилия. Убийство на войне и казни. Казалось бы, так несомненно ясно это, но никто не видит, не хочет видеть этого, и они, церковь и государство, хотя и видят все увеличивающееся зло, продолжают производить его». Происходит нечто подобное тому, что бы делали люди, умеющие только пахать и имеющие только орудия пахоты и только своей работой пахотой, могущие существовать, если бы эти люди пахали бы поля, на которых уже взошли всходы. Если могли быть нужны в свое время дела церкви и государства, они явно губительны в наше время и продолжают совершаться. Страница 298. 7 марта. «Грустное известие вчера. Черткова высылают. Комментарий 17 Он приехал больной, слабый, взволнованный. Как мне не больно лишиться его, мне было жалко только его, разрушение всех его неличных планов. Но это ему испытание, и, наверное, на благо, на истинное благо. Вчера чувствовал себя очень-очень слабо, ничего не писал, что редко со мной бывает». Соня написала письмо и возмущена, комментарий восемнадцатый. «Ах, если бы она умела подниматься над собой!» Пытался вчера писать комедию «Не идет и не хочется». «Много думал о Гоголе и Белинском. Очень интересное сопоставление». Как Гоголь прав в своем безобразии, как Белинский кругом не прав в своем блеске, со своим презрительным упоминанием о каком-то Боге. Гоголь ищет Бога в церковной вере, там, где он извращен, но ищет все-таки Бога. Белинский же, благодаря вере в науку, столь же, если не более нелепую, чем церковная вера, стоит вспомнить Гегеля с его «все, что существует разумное и, несомненно, еще более вредную, не нуждаются ни в каком Боге. Какая тема для нужной статьи? Комментарий 19. Записать надо. Первое. Хорошо бы написать о том, как наша жизнь богатых классов есть неперестающее воровство, грабеж, которые смягчаются хотя отчасти для тех, кто родился, воспитан в этом грабеже, но которые для тех, кто увеличивает грабеж получением мест у капиталистов, У правительства есть подлость. Для всех же есть лицемерие. Комментарии. 17. -й. За пропаганду учения Толстого среди крестьян Чертков был выслан полицией из пределов Тульской губернии. 18. -й. Софья Андреевна Толстая опубликовала письмо с протестом против высылки Владимира Григорьевича Черткова. И 19. -й. Статья на эту тему не была написана. Конец комментариев. 9 марта. Вчера не писал сюда давая вообще не писал, только продиктовал недурное письмо священнику. Черткову отсрочил по просьбе его матери, государь. Он слаб физически, а честь и духовная. Ему жалко и семьи, и дела, но он знает себя, и это главное. Выписал из дневника, что нужно. Саша выписала. Был вечером Михаил Новиков, написал о новой вере. Очень много хорошего, но длинное и однообразное. комментарий двадцатый. На душе хорошо, здоровье лучше. Нынче думал с больным раскаянием о письме, которое я написал для Андрея Тимирязева, комментарий двадцать первый. Надо в приемах жизни выражать свою расценку людей. Сострадательное отвращение к Столыпиным и всяким гершельманам и министрам, И уважение к мужику, и сострадательное уважение к рабочему босику. И вчера, и нынче с большой яркостью и силой пробегают мысли, но не могу сосредоточиться. Попытался комедику, попытался детскую мудрость, но ни то, ни другое не идет. Буду ждать, я уже и так разболтался. Записать нечего. Комментарий двадцатый. Толстой послал Хирейкову для напечатания статью «Новикова. Новая вера» со своим отзывом. 21. Письмо министру торговли и промышленности Тимирязеву с благодарностью за содействие Андрею Львовичу Толстому при его поступлении на службу. Конец комментария. Страница 299. 10 марта. Ясная поляна. 1. Все бедствия от предания инерции старины. Кофточка разлезлась по всем швам, так мы из нее выросли, а мы не смеем снять ее и заменить такой, какая в пору, и ходим почти голые, все от любви к старине. Второе. Тип Попова, крестьянина, пришедшего к своим убеждениям. Сютаева, Федора Дмитриевича, Новикова и многих. Четвертое. Важность, значительность последствий наших поступков нам не дано знать. Доброе слово, сказанное пьяному нищему, может произвести более важные и добрые последствия, чем самое прекрасное сочинение, верное излагающее законы жизни. И потому руководиться в выборе своих поступков нельзя предполагаемыми последствиями, а только нравственным для себя достоинством поступка. 12 марта. Третье. Хорошо бы описать наше устройство жизни, как оно есть некоторых властвующих над многими посредством обмана мысли, религии, науки, внушения, опьянения, насилия, угроз. Да, ужасно. 16 марта. Как несовестно признаться, вчера, 15 марта, я ждал чего-то самого вероятного о смерти. Она не пришла. Но здоровье все плохо и все жар. Только нынче немного лучше». «Ничего не пишу. Очень много хочется писать и Стражника, и Павла, и Старца, и детскую мудрость». Комментарии 22-23. «Записать надо, первое, довольно одного благословения церковью такого брака, как Андреев, чтобы обличилась вся подлость и лживость церкви». Четвертое. Мужик думает своим умом о том, о чем ему нужно думать. Интеллигент же думает чужим умом и о том, о чем ему совсем не нужно думать. Но думает мужик так только до тех пор, пока он дома в своей среде. Как только он приобщился к интеллигенции, так он думает уже совсем чужим умом и говорит чужими словами. Комментарии двадцать второй Первоначальное заглавие статьи о государстве. 23. Рассказ иеромонах Илеодор. Конец комментариев. Страница трехсотая Нынче 20 марта. Несколько дней не писал, чувствовал себя телесно очень дурно и душевно подавленным, но не злым, слава Богу. Писал пустые письма и читал. Приехали милые Пош Иван Иванович и Николаев. Нынче я чувствую себя так хорошо, как давно не было. Чертков подавлен, и мне больно из-за него и из за себя. Все живее, живи, чувствую потребность писать для Гранд Монде и только для него». Комментарий 24. Иван Иванович со своими маленькими книжечками очень подсвежил это желание. «Нынче все утро читал легенду о Кришне, и то самое, что я отверг, имея в виду «Наш круг», Превосходно для народа. Легенда, подобная христианской, среди другого чуждого народа. Мы решили. Первое. Очерк Индии, ее истории и теперешнего положения. Второе. Легенда Кришны. И третье. Изречение Кришны. Можно потом четвертое. Изречение Навиши, Храма Кришны и Вивекананды. Потом пятое обзор Китая и три религии шестое буддизм седьмое конфуцианство восьмое таусизм девятое магометаизм и десятое бабизм завтра возвращается Саша и пять сухотиных радость вчера были два посетителя интеллигент калмык литератор возвращающийся к земле и революционерка Просила тысячу рублей для освобождения брата 15 лет, осужденного на 12 лет каторги. Комментарий 24. Гранд Мунде. Большим светом. Перевод с французского. Толстой называл трудовой народ. Смотри запись от 23 июня 1909 года. Конец комментария. 21 марта. «Нынче слаб. Стеснение в груди и нет непосредственной доброты и благодарности. Приехала Таня со своими. Очень приятно. Не могу побороть недоброго чувства. Когда вспомню, что это материал для работы, тогда лучше. Рад Саши. Вчера так легко казалось писать художественные для народных книжечек, а нынче нет охоты, а потом и сил». «Сейчас сидел в унынии за пасьянцами, и вдруг мне стало ясно, ясно до восторга и умиления то, что нужно бы сделать. Стало мне ясно то, что существующим зле не только нельзя обвинять никого, но что именно обвинениями-то людей делают все зло. Вспомнил Марк Аврелий или Эпиктета, не помню, который говорит, что на делающего зло не только нельзя, не должно сердиться, но его-то и жалеть надо». А тут сердится на людей, воспитанных в том, что хозяйственность, так говорит Тарас, добродетель, что хорошо наживать, хорошо не промотать отцовское, дедовское сердится и готовы убивать их за то, что они делают то, что считают должным, и, мало того, стараются владеть этим как можно безобиднее, делают всякие уступки, лишая себя, их считают врагами, убивают те, которые и не подумают сделать этого, убивают и тех, Которые воспитаны на том, что стыдно не занимать в обществе то же положение, которое занимают отцы, деды и занимают эти места, стараясь смягчить свою власть, и убивают те, которые желают власти не менее, не имея для этого даже и повода наследственности. Одним словом, надо и хочется сказать то, что надо войти в положение людей и не судить их по их положению, которое образовалось не ими, а по тысячам сложнейших причин, а по их доброте то есть внушить то, что все мы знаем, что мы все люди, все братья, и нам надо судить себя, а не других. Положение же улучшится может никак не наказаниями, то есть местью, злыми чувствами и делами, а только добротой. Страница 301.